Моя задача. Один король отправил к королеве друг за другом двух посланников. Первый, вернувшись, просто передал ответ королю. Вернулся другой и, передав вкратце ответ, начал длинную речь о красоте повелительницы. По правде говоря, господин, я видел красивейшую женщину, счастлив кто может наслаждаться ею. Подлый раб прервал его король. «Ты поднял свои бессовестные глаза на мою супругу. Ясно, что ты хотел бы сделать своим объект, столь пристально тобою исследованный». Король велел вновь позвать первого посланника и спросил его, «Что ты думаешь о королеве?» «Весьма хорошая, конечно», ответил посланник, ибо она выслушала меня в молчании и дала мудрый ответ. она не показалась тебе красивой», Смотреть на нее подобает тебе, моя же задача была передать слова. На необитаемом острове Жили на одном острове три пустынника, имевшие у себя икону трех святителей. И так, как они были люди простые, необразованные, то и молились перед сею иконою, не иначе, как простою, своеобразную молитву. «Трое вас и трое нас, помилуйте нас!» Так они постоянно твердили одну и ту же молитву. Вот пристали к этому острову путешественники, а старцы и просят, чтобы они научили их молиться. Путешественники начали учить их молитве «Отче наш», а выучив, поплыли далее морем на своем корабле. Но, отплыв несколько от берега, они вдруг увидели, что учившиеся у них молитвы три старца бегут за ними по водам и кричат «Остановитесь, мы вашу молитву забыли». Увидев их, ходящих по водам, путешественники изумились и, не останавливаясь, только сказали им «Молитесь, как умеете». Старцы вернулись и остались при своей молитве. Преподобный Амвросий Оптинский Наклонности Однажды ученики пришли к старцу и спросили его, «Почему дурные наклонности легко владевают человеком, а добрые трудно и остаются непрочно в нем?» «Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, А больное зарыть в землю? Спросил старец. Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет. А плохое, семя прорастет, даст больной росток и худой плод, ответили ученики. Так поступают люди. Вместо того, чтобы в тайне творить добрые дела, и глубоко в душе расти добрые начатки. Они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе, там они растут и губят человека в самом его сердце. Вы же будьте мудры. Ученики возблагодарили Авву за поучение и удалились в размышлении. Невероятный зануда Один пожилой набожный человек молился пять раз в день, тогда как его делового партнера ни разу не видели в церкви. В день своего восьмидесятилетия старик обратился к Богу с молитвой. «О, Господи! С самого детства я ни единого дня не пропустил без утреннего визита в церковь. Я молился пять раз в день». Ни одного поступка, ни одного решения, важного или пустякового я не совершил без упоминания имени твоего. Сейчас, когда я постарел, я стал совершать в два раза больше благочестивых дел и молиться тебе беспрестанно, денно и нощно, но при этом остался таким же бедным, как церковная мышь. «Посмотри же на моего делового партнера. Он пьет, играет в азартные игры и, несмотря на почтенный возраст, проводит время в компании девиц сомнительного поведения и при этом еще купается в роскоши. Не думаю, что хотя бы одна молитва слетела с его губ. Господи!» я не прошу тебя наказать его это было бы не по христиански но пожалуйста ответь мне за что за что за что ты уготовил мне такую печальную участь а его наградил богатством зато ответил бог что ты такой невероятный зануда неизменность внутреннего мира как то двоинока Пришли к Виосьфу с просьбой объяснить им, лучше ли им с радостью принимать посещающих их братьев или не выражать этой радости. Они не успели еще открыть рта, чтобы изложить ему свое затруднение, как он предупредил их вопрос и вошел в свою келью. Там покрылся старым рубищем и прошелся между ними в таком одеянии, не говоря ни слова. Затем он снял с себя рубище. Надел хорошую одежду, которую употреблял в праздничные дни, и снова прошелся между ними. Наконец он оделся, как одевался постоянно, и сел с ними. Монахи смотрели на него с удивлением, не понимая ничего из того, что он представил. Тогда он им сказал, — Хорошо ли, заметили вы, что я сделал? — Да, — ответили они. — Но, — прибавил Иосиф, — Заметили ли вы, чтобы перемена в платье изменила что-нибудь и во мне? Стал ли я хуже, надев рубище? Стал ли я лучше, надев лучшую одежду? Конечно, нет. Помните же, по сравнению с этим, что все созданное, даже и люди, не должно ничего изменять своим появлением в нашем внутреннем мире. Принимайте с радостью и невинностью и с христианской любовью братьев, которые посетят вас, а если никто не придет к вам, храните себя в сосредоточении духа. Ненужная суета Жил однажды человек, одинокий и несчастный. И взмолился он, «Господи, пошли мне прекрасную женщину! Я очень одинок, мне нужен друг!» Бог рассмеялся, «А почему не крест?» Человек рассердился, «Крест! Мне что, жизнь надоела? Я хочу только красивую женщину!» «Что ж, он получил красивую женщину!» но вскоре стал еще несчастнее, чем раньше, эта женщина стала болью в сердце и камнем на шее. Он снова взмолился. «Господи, пошли мне меч!» Он собирался убить женщину и освободиться от нее. Мечтал вернуть доброе старое время. И снова Бог засмеялся. «А почему не крест? Не послать ли уж тебе крест?» Человек разгневался. «А ты не думаешь, что эта женщина хуже любого креста? Пошли мне меч!» Появился меч. Человек попытался убить женщину, но был схвачен и приговорен к распятию. И на кресте, молясь Богу, он громко смеялся. «Прости меня, Господи, я не слушал тебя, а ведь ты спрашивал, не послать ли мне крест с самого начала. Если б я послушался, я избавился бы» от всей этой ненужной суеты. Нужда в советах Пришли как-то к преподобному Антонию несколько иноков, прося его дать им совет для спасения души. Он им сказал, «Вы ведь знаете, чему учит нас Христос в Евангелии? Этого для вас достаточно». Но так как они продолжали настаивать на том, чтобы он преподал им какое-нибудь наставление, он им сказал, — Исполняйте, что заповедал Спаситель. Если ударят тебя по правой щеке, подставь левую. Они ответили, что не имеют достаточно сил для того. — Если и это вы не можете сделать, — продолжал он, — то, по крайней мере, не воздавайте злом за зло. Они объявили, что и это сверх их сил». Тогда преподобный, обернувшись к своему ученику, сказал ему «Поди, приготовь им чего-нибудь поесть, я вижу, что они весьма слабы». А им сказал «Если вы не можете исполнить ничего из сказанного мной, то что же сказать мне вам еще? Вы скорее нуждаетесь в молитвах, которые бы помогли вашей слабости, чем в каких-нибудь советах». О чем они размышляли? Два монаха, вернувшись к мирской жизни и взявшие себе жен, впоследствии раскаялись и возвратились в монастырь. Когда кончился срок их покаяния, и они вышли из своих келий, где пребывали в одиночестве, все увидели, что лицо одного угрюма, мрачно и изменилось до неузнаваемости, а лицо другого сияет и светится радостью. Но святые отцы решили, что меры их покаяния одинакова. Они рассуждали так. Один размышлял о гиении огненной своих грехах, а другой о безбрежном Божьем милосердии. Оба слушают. Один старик часами неподвижно сидел в углу церкви. Однажды церковник спросил его, что говорит ему Бог? — Бог ничего не говорит. — Он только слушает, — последовал ответ. — Хорошо тогда, о чем же ты говоришь ему? — Я тоже ничего не говорю. Я только слушаю. Огонь от светильника Был один трудолюбивый старец в скиту, который утруждал себя телесно, но был рассеянным в своих помыслах. Он пришел к Авве Иоанну Колову и спросил его о забывчивости, и услышал слово от него, и вернулся в свою келью, но забыл, что Авва Иоанн сказал ему. Он пошел снова спросить его и услышал от него слово. Он вернулся в свою келью и снова забыл слово. И таким образом, многократно уходя, терял слышанное по своей забывчивости. После этого, еще встретившись со старцем, сказал, знаешь, Ава, я опять забыл что ты мне говорил. Но чтобы не беспокоить тебя, я не приходил. Ава Иван сказал ему, пойди. «Зажги светильник». И он зажег. И сказал ему еще Ава, «Принеси другие светильники и зажги от него». Он сделал так. И говорит Ава Иоанн старцу, «Неужели терпит что-нибудь светильник, когда от него зажигают другие светильники?» Тот ответил, «Нет». Ава на это сказал, «Так и Иоанн. Хотя бы весь скит ходил ко мне» не воспрепятствовал бы мне в благодати Божией. Потому когда хочешь, приходи и нисколько не рассуждаю.